Глава 18. Я потянулась к выступу, закрывающему проход, но Шарль легко стукнул меня по руке и сказал: "Николь, мы не будем запираться. Если вернётся Люсиль с мамой, у них появятся вопросы. А если мы выйдем вдвоём из стены, вопросы у них не появятся?" "Извини, но мне не улыбается запираться в непонятном проходе". "Нет, против тебя ничего не имею, но где-то здесь франциск" А с ним приятного уединения не получится. Вечно он вылезает в не нужный момент с комментариями. Если захочешь, мы можем потом запереться в другом месте. Есть одно с противопопризрачной защитой, даже твоему Франциску не пробить. Я нахмурилась. Шарль лучезарно улыбался и стоял полностью перегораживая выступ, словно подозревал о призрачных коварных планах, в которые непременно входила отгораживание мага от внешнего мира и дальнейшее шантажирование. План по давлению был и до этого не продуман, а сейчас трещал по всем швам, грозя преждевременно развалиться. И сделать я не могла ровным счётом ничего. Даже магические щупы у меня пока короткие и нестабильные, нажать так, чтобы Шарль не заметил и не воспрепятствовал, не смогу. Но время действительно не ждало, и я решила Пусть Франциск договаривается без шантажным способом. В конце концов, в королевском арсенале убеждений должно быть множество разнообразных уловок. Нельзя ограничиваться только одной. Нужно пробовать разные. Может, Шарль больше вдохновится королевским вознаграждением, чем возможностью свободно выйти или даже пользой для родной страны. Конечно, последнее весьма сомнительно, но попробовать стоит. Не буду спрашивать, куда двигаться, но всё-таки попрошу тебя идти первый, непреклонно продолжил Шарль. Я бросила последний тоскливый взгляд на закрывающий выступ. Всё же чем больше вариантов, тем лучше. Но послушно развернулась и двинулась к Франциску. Мы отошли уже довольно далеко, как вдруг я вспомнила: "Осторожно, стен не касайся". Почему? Он запустил какое-то заклинание, и на стене возникла светящаяся красная сеть с утолщениями в месте пересечения нитей. Утолщения неприятно пульсировали, и в это я совала пальцы. Богиня, как я сама в живых осталась? Стандартная ловушка на потусторонне. Мне не страшно. Не знаю, как тебе, Николь. Ты и призраком не выглядишь. Конечно, нужно бы проверить. Он неожиданно развернул меня, прижал к мягко спружиневшей стене, но я даже не успела возмутиться, с чего вдруг такая фамильярность? Как он сказал: "Жаль, времени на тщательную проверку нет, но при поверхностной выяснилось главное: ты действительно не призрак". Ненормальный. Я испуганно отпрыгнула и сейчас проверяла, не осталось ли на красной сетке чего-нибудь важного от меня. А если бы я прилипла, как Франциск Свечение в том месте, где я коснулась стены, ничуть не изменилось. Платье было целым, и даже волосы не пострадали, что меня несколько успокоило. Тогда бы я развернулся и удрал. Никогда бы не подумала, что ты столь труслив. Это не трусость, а чувство самосохранения. Если в этом месте получаются столь убедительные призраки из недавно живых и здоровых девушек, оно мне точно не по зубам. Проявленная противопоизрачная сеть тянулось в обе стороны, пробивая свечением даже тьму коридора, из которой уже слышалось борчание Франциска. Слова по большей части были неразборчивы, доносились лишь отдельные фразы про испорченность нынешнего поколения. Ваше высочество будете ругаться, не стану помогать, нахально крикнул Шарль. Если не поторопишься, помогать будет некому. Эта гадость меня засасывает, громко пожаловался Франциск. А если потороплюсь и вляпаюсь, как вы. С пальцев Шарля постоянно слетали сканирующие заклинания с такой скоростью, что я еле улавливала, когда одно сменялось другим. Но ничего страшного он не нашёл и начал довольно уверенно продвигаться вперёд. Я пристроилась за его спиной, решив, что сейчас это самое безопасное место. Начнёт поворачиваться, сразу отпрыгну назад. Пусть не надеется ещё раз прижать к стене. Подумать только, решил, что я призрак или просто воспользовался случаем показать верность невесте. Ещё бы, прижимание к стене в проверочных целях это совсем и не прижимание в том смысле, которое может не понравиться невесте, если таковая, конечно, есть. Нижняя часть Франциска уже полностью влилась со стеной. Сам он изгибался назад, перегораживая коридор, но было видно, что изгибаться осталось недолго. Скоро станет единым целым с коридором. Наверное, отделить можно будет и тогда, но лучше бы приняться за это прямо сейчас. Однако Шарль не спешил помогать. Оригинальная композиция, заметил он. Действуй, давай, огрызнулся Франциск. Любоваться будешь потом. Я даже специально для тебя войду наполовину в какую-нибудь стену, и смотри, сколько душе угодно. Я бы предпочёл другое вознаграждение. Какое именно? в соответствующей степени вашей нужды в моей помощи. «А ты хитер», – одобрил Франциск, – «но учти, сейчас ты спасаешь не столько меня, сколько Шамбор». Спорное утверждение. До вашего появления Шамбору ничего не грозило. И если единственное, что вы можете предложить – титул «Спаситель Шамбора», – Шарль выразительно зевнул, – то я, пожалуй, откажусь от этой чести. «Это бесчеловечно», – возмутилась я. «Огонек, ты видишь в этой стене человека?» удивлённо приподнял он брови Я нет Хорошо что ты хочешь раздражённо бросил призрак Только решай скорей а то не получишь ровным счётом ничего Первое мне нужны гарантии что вы не навредите Шамбору моё слово недостаточно покачал Шарль головой Вы искренне посчитаете что ничего страшного не делаете и разрушите всё что создавалось веками И как ты хочешь получить гарантии Во дворец вы проходите или пытаетесь пройти только со мной. Николь не привлекаем. Мне кажется, общение с вами не идет ей на пользу». «Увы, не выйдет», – ехидно ответил призрак. «Без Николь нет шансов попасть во дворец». «То есть вы и не можете от нее отдаляться?» Призрак втянулся в стену еще чуть-чуть, прошипел довольно неприличное ругательство и выдохнул. «Предлагаю оставить решение технических проблем на потом», По-первому берём тебя с собой это единственно возможный вариант. Но если есть первое, значит, есть как минимум и второе. Шарль согласно кивнул. Второе? Хотелось бы что-нибудь интересное из забытых к нашему времени заклинаний. А вас в учебниках пишут как о весьма талантливым маге. Франциск от похвалы приосанился, точнее, попытался, поскольку при движении стена калыхнулась и всосала его чуть сильнее. «Договорились!» – в панике заорал он. «Заклинание из моих! На твой выбор!» «Три!» – чуть скучающе поправил Шарль. «Или даже приниматься не буду». «Кажется, сейчас шантажирует совсем не тот, кто собирался. Но говорить, что некрасиво пользоваться чьим-то тяжелым положением я не стала. В конце концов, именно этим Франциск не только постоянно занимался, но и собирался заниматься в дальнейшем». Так что справедливо, что ему показывают со стороны, как это выглядит. Хорошо, три. Покладистость Франциска не имела границ. Только вытащи меня и поторопись, времени всё меньше. Клятва, ваше величество, и не подумал торопиться Шарль, чтобы потом вы не заявили, что под разумевалось совсем не то, что подразумевалось. Франциск торговался недолго. Вся важность с него слетела. Он опасался лишь не раз шевельнуться. Словацей действовал медленно, поднаму по и обдуманно, не позволяя себе ни единого оскорбления или того, что могло таковым показаться. Шарль на уступки не шёл, и пришлось его величеству повторять слово в слово то, что предлагал предприимчивый Мак. Зеленоватое сияние окутало обоих, подтверждая, что клятва дана и принята, и обещая суровые кары в случае невыполнения. После чего Шарль наконец занялся освобождением призрака из ловушки. Это оказалось не столь простой задачей, но если я даже не подозревала, с какой стороны браться, Шарль явно не нуждался в подсказках Франциска, которые сыпались словно пух из прохудившейся подушки, такие же пушистые и невнятные. В конце концов, Шарль довольно резко приказал призраку замолчать, и того это столь удивило, что прервался на середине фразы. Так и оставшись с приоткрытым ртом. Впрочем, насколько я знаю, призракам, чтобы говорить, рот не слишком нужен. Это такая же иллюзия, как и звук, поэтому открывание рта и внятная речь могут существовать отдельно. Дальше Шарль продолжил в полной тишине, и ловушка медленно, но верно начала отпускать пойманного призрака. Тот отлепал от стены всё больше и больше, пока не завис посреди коридора, встряхнулся словно пёс после купания в речке. Поправил шляпу и как будто ничего не случилось, довольно бодро произнёс: "Теперь, когда наша компания увеличилась в полтора раза, нам ничего не страшно. За мной, дети мои. Стоп! Никто никуда сегодня не идёт. Почему это?" возмутился Франциск. "Мы совсем близки к цели, остался всего один рывок, и мы во дворце" Если не будет никаких неожиданностей, возразил Шарль. А если будет, мне придётся тратить магическую энергию, а у меня через пару часов дуэль с Антуаном. Или ваш коварный план в том и состоит, чтобы дать ему возможность выиграть. Какие неожиданности? страдальчески сказал Франциск. Вон уже выход виден. А во дворце? Нет, ваше величество. Туда нужно идти подготовленным, а не вот так, с бухты-барахты. Я просто слетаю на разведку. Какая подготовка. Вы сидите в переходе, меня никто не замечает, а я. А вы вляпываетесь в очередную ловушку, любезно подсказал Шарль. И вытащить вас будет уже некому, ведь мы сидим в переходе и ждём вас. Призрак скривился, вытянул губы трубочкой и покачался. Перо на шляпе прошлось по задумчиватой траектории, наверняка по такой же извилистой, как и призрачные размышления. которые почти тут же вылились в Тогда ты возвращаешься, а мы с Николь во дворец вы без меня не идёте, твёрдо ответил Шарль. Вы, ваше величество, это пообещали. И посмотрел с таким нехорошим прищуром, так что появилась уверенность, ему самому нужно что-то во дворце. И если уж появилась возможность туда попасть, Мак её не упустит. А если его цели отнюдь не так невинны, как он показывает, и проход Шарля через все охранные дворцовые системы намного опаснее для Шамбора, чем пролёт призрака через них же. Нужно непременно поделиться своими сомнениями с Франциском, разумеется, когда останемся наедине. Тогда вечером деловито предложил Франциск: "Дуэль закончится и сразу вперёд во дворец. У меня завтра начинаются соревнования". на которое нужно идти хорошо, выспавшимся и с полным магическим резервом. Так что после них, отрезал Шарль. Если ваше дело терпело столько лет, за несколько дней с ним ничего не случится. Как знать, иногда одного камушка хватает, чтобы вызвать горную лавину. возражал Франциск уже обречённо, понимая, что опять ничего не выходит. Спорили они недолго и сошлись на варианте Шарля. возвращались в общежитие мы куда быстрее, чем шли из него. Впереди топал Шарль, даже не оборачиваясь, настолько был уверен, что идем за ним. Впрочем, сомневаться во Франциске не приходилось. Он столь многословно жаловался на мир, на магию, на давно покойную королеву и на самого Шарля, не понимающего государственных нужд, что никому бы и в голову не пришло, что король решил отправиться во дворец в одиночку. Мне же там точно одной делать нечего. Без призрака дальше покоев королевского мага не уйду, а в них нет ничего интересного. То есть интересное наверняка есть, но также наверняка оно слишком для меня опасно. Из перехода я вышла с огромным облегчением и сразу закрыла проход. Всё же я подспудно ожидала, что наша авантюра провалится, и такой вариант провала, при котором никто не пострадал, меня очень даже устраивал. Меня но не франциска. Призрак выглядел недовольным, похоже только и ждал, когда Шарль уйдёт. "Что ж, почти простонал он. Думаю, нашему предусмотрительному другу пора. Не стоит компрометировать леди дальнейшим нахождением в её комнате". "Я к леди в комнату не рвался", хмыкнул Шарль. "И сейчас уйду, как только коридор опустеет". Призрак высунулся в коридор, предоставив нам любоваться на собственную задницу. который не так давно вытащили из другой стены. Нет, некоторых ничего не учит, а вдруг здесь тоже есть защита от потустороннего? Огонёк, у нас проблемы. Почти сразу высунулся он. Сюда идёт Вивиана, твоего гостя она точно не должна видеть. Моего гостя? Да я его позвала только по просьбе его величества. Но сейчас было не время выяснять, чей он гость. Я заметалась по комнате, размышляя, куда девать шарля. Выйти из комнаты можно через дверь и окно. Дверь для нас заблокирована, остаётся окно. К нему и бросилась. Прыгать не буду. Левитацию мы только начали изучать. Не удержу контроль, непременно что-то сломаю. Сразу пошёл в отказ Шарль. А Инор со сломанной ногой под окном, куда подозрительнее Инора с целыми ногами в комнате. Огонёк, это не серьёзно, поддержал его Франциск. Шарль сейчас просто поставит полк невидимости. Я не умею. Что? поразился призрак. Для тех, кто ходит по комнатам чужих невест, это первоочередная необходимость. Раньше я по чужим невестам не ходил, подозреваю, что и дальше не буду. И правильно, ходить по чужим жёнам надёжнее. В дверь постучали, и не было никакого сомнения, кто именно. Такой уверенный стук был характерен для всей семьи Альвендуа. Я с отчаянием посмотрела на Шарля, появилось желание выпихнуть его в окно лично, но увы, Он точно сильнее и скорее выпихнет меня, чем выпихнется сам. «В шкаф лезь, не до маг!» – жалился надо мной Франциск. «Те, кто не умеют ставить полок невидимости, обречены сидеть по чужим шкафам». «И как ты только умудрился не разучить полок?» «Это же самое необходимое заклинание для мага, и главное – совершенно простое». Шарынь, я хотя полез в шкаф, бурчащий Франциск за компанию втянулся туда же и принялся объяснять, какие заклинания практикующему магу нужны в первую очередь, а с какими можно и подождать. Я бы с удовольствием послушала, но стук в дверь повторился. Поэтому я быстро захлопнула скрипнувшую дверцу, вывалила партию вещей из пространственного кармана на кровать, чтобы показать, что занята делом, и пошла открывать. Почему так долго? настороженно спросила Вивиана. Извини, задумалась. Да, а я слышала подозрительные звуки. Из шкафа высунулась довольно афизиомия Франциска со словами: "Это она ещё по-настоящему подозрительных звуков не слышала". Голова сразу же исчезла. Но Вивиана выразительно дёрнула носом и заявила: "Какой-то странный запах. И окно открыто". Она рванула к окну и высунулась туда, внимательно оглядев всё по периметру, словно подозревала, что кто-то висит сверху, сбоку или снизу. Кто-то, кого быть в моей комнате не должно. "Поэтому и открыла, чтобы проветрить", почти невозмутимо сказала я. "А ты решила посмотреть, как мы с Люсиль устроились? Спасибо, ты такая заботливая". Франциск что-то бубнил в шкафу. Поскольку Шарль вынужденно молчал, монархический монолог не прерывался ни на миг, но чему он был посвящён, оставалось загадкой. Не стоит держать открытыми окна, наставительно сказала Вивиана. Мало ли что через них залетит. Не все студенческие шутки безобидны. Она захлопнула створки и разродилась длинными воспоминаниями о том, кто и когда её невинную страдальцу здесь обидел. Потрясающая память. Даты, имена и подробности так и сыпались. Да, с такой лучше не ссорится, запомнит и отомстит. Говорить о себе она могла часами, но слушать было скучно. Я начала раскладывать вещи по стопкам, чтобы запихнуть их в шкаф, когда она наконец уйдёт. Так вот, о чём я с тобой хотела поговорить? Неожиданно свернула с наеженной дороги самого восхваления Вивиана, а булет Общаясь с плебеями, ты позоришь не только себя, ты позоришь Антуана. Сегодня он был вынужден вызвать на дуэль это ничтожество из-за твоего отвратительного поведения. Не давай повода более считать, что в нём можно увидеть что-то большее, чем предмет мебели. Из шкафа раздался грохот. Я разозлилась. Нет, я понимаю, что Вивиана говорит обидные вещи для Шарля, но можно же не бушевать, а посидеть спокойно 5 минут, заткнув уши. А теперь что мне делать? Вон как подпрыгнула сестра Антуана, даже какое-то атакующее плетение создала. Того и гляди разнесёт шкаф, и пусть тогда парень сам придумывает, что он там делает. Что это? требовательно спросила Вивиана. Может быть, вешалка упала? Это комната номер 13. Здесь по определению происходят странные вещи. Если Вивиана и поверила, то никак этого не показала. Она плавно подошла к шкафу. И ухватилась одной рукой за створку. Плетение на пальцах второй руки волновалось, готовое сорваться в любой момент. Сейчас посмотрим на эту вешалку. Смотри, смотри, но шкаф не разбей, предупредила я. Не хотелось бы в первый же день возвращаться к коменданту или покупать новый шкаф. Вивиана резко распахнула дверцу. Я зажмурилась, вознося мольбу богине перенести куда-нибудь Шарля или одарить Вивиану временной избирательной слепотой. Но мне даже не пришлось открывать глаза, чтобы понять, мольбы не достигли адресата. Вивиана завизжала громко и противно. У меня перед глазами завертелись события этого дня в таком диком калейдоскопе, что я даже испытала облегчение, когда на смену им пришла спасительная тьма. Пришла я в себя от грубого похлопывания по щекам. Стоило открыть глаза, как Вивиана сразу выдала: "Всё, не волнуйся, я его уже убила".